Глава 32 вторая. О Розе. Дэвид стоял посреди леса, глядя на бечевку и вновь открывшееся дупло. На одном из ближайших стволов остались свежие следы когтей какого-то животного, и кровавая живица капала из раны, пачкая снег под деревом. Легкий ветерок шевелил ветки его соседей, и они гладили крону пострадавшего, утешая его и обозначая свое присутствие. Облака постепенно расходились, и в просветы лились солнечные лучи. Мир менялся, преображенный смертью скрюченного человека. «Теперь, когда настало время уходить, я не уверен, что хочу этого», — сказал Дэвид. «Чувствую, Здесь будет на что посмотреть. Не хочу, чтобы все вернулось к тому, как было прежде. — Есть люди, которые ждут тебя на той стороне, — проговорил лесник. — Ты должен к ним вернуться. Они любят тебя. Без тебя их жизнь обеднеет. У тебя есть отец, брат и женщина, которая станет тебе матерью, если ты ей позволишь. Ты должен вернуться. Иначе твое отсутствие отравит их жизнь. В каком-то смысле ты уже принял решение. Ты отказался от сделки со скрюченным человеком. Ты предпочел свой собственный мир. Дэвид кивнул. Он понимал, что лесник прав. «Возникнут вопросы, если ты вернешься таким, как есть», — сказал лесник. «Ты должен оставить здесь всю эту одежду и даже меч» в твоем мире он тебе не понадобится». Дэвид вытащил из сидельной сумки пакет с изорванной пижамой и халатом, зашел за кусты и переоделся. Старая одежда была будто бы не с его плеча. Он так изменился, что эти вещи казались чужими, словно их носил кто-то другой, смутно знакомый, но маленький и глупый. Они принадлежали ребенку, а он больше не был ребенком. «Пожалуйста», ответь мне на один вопрос», — попросил Дэвид. «Все, что пожелаешь», — сказал Лесник. «Когда я попал сюда, ты дал мне мальчишескую одежду. У тебя когда-нибудь были дети?» Лесник улыбнулся. «Они все были моими детьми. Каждый потерянный и каждый найденный. Каждый живший и каждый умерший. Все, все они были моими». — Ты знал, что король не настоящий когда мы отправились к нему? — спросил Дэвид. Этот вопрос мучил его с той самой минуты, когда он вновь увидел лесника. Он не мог поверить, что этот человек бестрепетно повел его навстречу опасности. — А что бы ты сделал? Расскажи я тебе все, что знаю или подозреваю насчет короля и этого мошенника. Ты пришел сюда с недаемой горем и гневом ты бы поддался на уговоры скрюченного человека, и все было бы потеряно. Я надеялся сам проводить тебя к королю и по пути предупреждать об опасностях, но не получилось. Зато тебе помогали другие, но лишь твои собственные силы и храбрость, в конце концов, привели тебя к пониманию своего места в этом мире. Ты был ребенком, когда я впервые встретил тебя». — А теперь ты почти мужчина. Он протянул мальчику руку. Дэвид пожал ее и крепко обнял лесника. Лесник обнял его в ответ, и так они стояли под лучами солнца. Потом Дэвид подошел к Сцилле и поцеловал ее в лоб. — Я буду по тебе скучать, — прошептал он. Лошадь тихонько заржала и ткнулась носом в шею мальчика. Дэвид подошел к старому дереву и оглянулся на лесника — — Смогу ли я когда-нибудь вернуться сюда? — спросил он, и в ответ лесник сказал нечто очень странное. — Большинство людей, в конце концов, возвращаются сюда. Он поднял на прощание руку, и Дэвид, глубоко вздохнув, шагнул в ствол дерева. Сначала были только запахи мускуса, земли и гнилой листвы. Он дотронулся до внутренней стороны дерева и ощутил под пальцами шероховатость его коры. Ствол был огромным, но мальчик сделал лишь пару шагов и стукнулся о деревянную поверхность. У него все еще болело плечо, там, где его пронзил ногтями скрюченный человек. Дэвида охватила паника. Выхода отсюда не было. Но лесник не мог обмануть его. «Нет, это должно быть какая-то ошибка». Он решил вернуться, но посмотрел назад и увидел, что вход исчез. Ствол окружал его со всех сторон. Он был замурован в дереве. Дэвид принялся звать на помощь и бить по дереву кулаками, но его крики отдавали эхом и отскакивали ему в лицо. Даже затихнув, они насмехались над ним. Но вдруг появился свет. Дерево по-прежнему было замкнуто со всех сторон, а свет шел откуда-то сверху. Дэвид поднял голову и увидел что-то сверкающее, как звезда. Оно росло у него на глазах, спускаясь все ниже и ниже. А может, это он рос, восходя к свету, ведь все его чувства перепутались и пришли в смятение. Он услышал незнакомые звуки. Стук металла о металл, скрип колес, и ощутил совсем рядом с собой резкий химический запах. Он увидел свет, бугорки и трещины древесного ствола, но постепенно осознавал, что глаза его закрыты. Если это так, что он увидит, открыв глаза? И Дэвид открыл глаза. Он лежал на металлической кровати в незнакомой комнате. Два больших окна выходили на широкую лужайку, где одни дети гуляли с нянечками, а других — катали в креслах, одетые в белые санитары. Рядом с его кроватью стояли цветы. В правое предплечье была воткнута игла, соединенная трубочкой с бутылкой на стальной стойке. К голове было как-то тесно. Дэвид поднял руку и вместо волос нащупал бинты. Он медленно повернулся влево. От этого движения заболела шея и в голове неприятно застучала. Рядом с ним на стуле спала роза. Ее одежда помялась, волосы были немытые и сальные. На коленях у нее лежала книга, заложенная красной лентой. Дэвид попробовал заговорить, но в горле так пересохло, что он не смог вымолвить ни звука. Он повторил попытку и издал какой-то лошадиный хрип. Роза медленно открыла глаза и посмотрела на него с изумлением. «Дэвид», — сказала она, — «он никак не мог заговорить», Роза налила из графина воды в стакан, поднесла губа мальчика и подержала ему голову, чтобы он смог попить. Дэвид увидел, что она плачет. Несколько слезинок капнуло на его лицо, когда она убирала стакан, и Дэвид ощутил их вкус. — Ах, Дэвид! — прошептала она. — Мы так беспокоились! Она нежно поглаживала его по щеке. Роза все еще плакала, но было видно, что, несмотря на слезы, она счастлива. «Роза», — сказал Дэвид, — она наклонилась к нему. «Да, Дэвид, что ты хочешь сказать?» Он взял ее за руку. «Прости меня», — попросил он и провалился в глубокий сон.